Глава седьмая. «С чего он тебя шарахнул-то?» Хозяин отвел глаза. «Разозлился». «На что?» Хозяин мрачно засопел. «Я, если что, тоже злиться умею», — ласково сказал я. «Как залечил тебе башку, так и обратно различу. Чего он хотел? Ну, амулет с колдовством запретным. Он и прежде приходил, и всегда в шляпе надвинутый». «Ну да то не мое дело. Ко мне сюда разный народ ходит. Бывает, что и лихие люди заглядывают. Не хочешь личность светить, не свети мне-то что. Простой амулет я хоть черту, хоть бису продам. А тут он, видишь, порчу наводить собрался. А я этой дряни сроду не держал. По государеву указу за запретное колдовство ответ один, в петле болтаться. Надо мне оно!» Я усмехнулся. «То есть лихим людям амулеты продавать это, пожалуйста, это у тебя нигде не чешется». А тут вдруг уперся. «Да ты рехнулся, что ли?» Хозяин наш отодвинулся подальше. «Грабеж или разбой, то дела простые и человеческие. Известное дело, кто сильнее, тот и сладит. Лихие люди, знаешь ли, до старости редко доживают. А запретное колдовство, то совсем иное. Не в драке одолеть, а порчи человека, в гроб загнать. Разве ж это по-христиански?» «М-да. Вот за что люблю торгашей, так это за гибкость морали. Свой кодекс чести у них имеется. Временами весьма своеобразный, но все же». «Ладно, понял. Для чего ублюдку в шляпе понадобился амулет, наводящий порчу, догадаться было несложно. Другой вопрос, как он собирался подбросить эту пакость мне. Не в карман же сунуть каменюку, в расчете на то, что не замечу. Хотя а вот эта хрень которую порчу наводит она как выглядит не знаю и знать не хочу хотеть может и не хочешь но что не знаешь не верю исследование рынка первоочередная задача уважающего себя коммерсанта торговец мрачно посопел я никому не скажу обещаю ну люди бают игла это понизив голос прошептал торговец Как в одежу воткнешь, так действовать начнет. Силы тянуть из того, кто одежу носит. Ишь ты, хитро, накинуть на себя невидимость, подойти ко мне, когда буду сидеть, к примеру, в трактире, и аккуратно воткнуть иголку. Ну, в общем-то, есть шанс, что не замечу. Не такая уж дурная идея. В том, что поганый амулет предназначался именно мне, я почему-то не сомневался. — А защита от этой порчи есть? — Да снять-то можно. Только сперва понять нужно, что порчу навели. — Но ведь поди, разбери, заколдовали тебя, Али просто захворал. — Покуда догадаешься, уже на ноги подняться не можешь. — Вот так с порчи и помирают, говорят. — Угу. Охренительная перспектива. — В общем, защиты у меня нет, — закончил хозяин. — Другое есть. Подошел к знакомому сундуку, открыл. Покопавшись в ячейках, вытащил шнурок, на котором болтался гладкий полупрозрачный камушек красивого коньячного цвета. — Янтарь! Янтарь" — пояснил хозяин. — И сам ты по себе камень целебный, здоровье дающий. — А ежели заряжен, то о порче предупредит. Враг тебе в одежу иглу поганую, а камень нагреется. Да так, что непременно почувствуешь. — Отлично! — одобрил я. — Каждому радару по антирадару. Норм штука, не убирай далеко. Хотя изначально я вообще-то по другому поводу пришел. В результате посещения лавки ее хозяин обогатился на полтора империала, а я стал счастливым обладателем янтарного амулета и клубка тонкой бечевки. Заговоренную бечевку следовало пустить вдоль чистокола окружающего усадьбу. В случае несанкционированного проникновения амулет шарахал магическим ударом. Хозяин гарантировал два часа работы. После этого амулет требовалось зарядить. Это была самая сильная штука из всех, что имелись в лавке. Более длительную защиту ничто из ассортимента обеспечить не могло. Два часа — немного, конечно. Но теоретически достучаться за это время до меня — задача вполне осуществимая. У нас же есть в теории, опять же, новое современное средство связи. Всех делов осталось, подходящий носитель подобрать. С хозяином лавки мы расстались чрезвычайно довольные друг другом, и я поспешил к Федору. Никого из охотников в трактире не встретил, выдохнул. Срочно бежать глушить тварей вот прям сейчас не требуется, уже хорошо. Федор подал мне обед и принялся рассказывать о новостях. Троекуровский сынок сделал такие предложения дочке Абрамова, свадьбу сыграют осенью. Новый корпус отеля Маша и Медведь уже под крышу подвели. Рамы для окон и дверей стругают. Кто-то третьего дня помер. Кто-то у кого-то родился. Я, слушая, кивал и не забывал наворачивать рассольник со сметаной. А в Николиной горе девка пропала. Мать с отцом, говорят, в лес ушла и не вернулась. А соседи бают, что сбегла. В селе ярмарка была накануне. Парней красивых много понаехало. Так, стоп. Я перестал есть. Когда, говоришь, девка пропала? Федор поднял голову к потолку, принялся загибать пальцы. Э, «Три дня тому. В воскресенье ярмарка была. Так вот, сразу после ярмарки. на гора — село большое, богатое. И родители у девки не последние люди. Вот и подняли шум. Аж до нас слухи дошли». «Угу». Я постучал пальцами по столу. «Вот что, Федь, если вдруг девка эта пропавшая объявится, найди способ мне сообщить. Не забудешь?» — Как можно, ваше сиятельство? Непременно сообщу. Визит к Аркадию Дубовицкому я намеренно оставил на вторую половину дня. Аристократы имеют обыкновение до утра где-нибудь душевно погудеть, а потом хорошо, качественно отсыпаться. И я, как выяснилось, не прогадал. Когда пришел, Дубовицкий пил утренний кофе. — Не откажетесь? — предложил он мне. — Не откажусь. — кивнул я чисто из вежливости. И не пожалел. Кофе у Дубовицкого оказался нечита трактирному. С огромным удовольствием отдал должное чудесному ароматному напитку, который одним только запахом заставлял кровь быстрее бежать по венам и будил в душе страсть к бурной деятельности. «Вы, Владимир Селч, смею заметить, явно не со светским визитом пришли», сказал Дубовицкий, хитро на меня глядя. «Как догадались», — усмехнулся я, — «разбираюсь в людях». Собственно говоря, вы, похоже, вовсе не имеете обыкновения что-то делать просто так. Ну, понимаете ли, у меня пока положение довольно шаткое. И пока я его не укреплю, расслабляться считаю неразумным. Полностью понимаю. Дубовицкий отхлебнул кофе. А потом, я охотник. Кругом сами знаете, сколько всякой чертовщины творится. Только успевай разгребать. Еще и... Да, я к вам, собственно, по этому делу. Так-так. Дубовицкий поставил чашку на стол и пытливо вгляделся в меня. «Внимаю вам всеми фибрами. Вы, помнится, говорили, что у вас в библиотеке в дворянском собрании имеется много книг по охотничьей теме, и что вы в этом разбираетесь. Прекрасно помню свои слова. А также помню, что вы, внезапно появившись и до полусмерти напугав писаря, изволили забрать одну из книг». «Это я верну», — отмахнулся я. «Прочитаю, принесу обратно. Мне эта книга очень срочно понадобилась. Не успел абонемент оформить». «Понимаю. А что вас интересует теперь?» «Очень простой вопрос. Как сделать невидимое видимым?» Дубовицкий откинулся на спинку стула. По лицу его пробежала тень. Он явно ожидал чего-то другого. Например, расспросов о приличных кабаках и богатых невестах». Признаться, не вполне понимаю, что вы имеете в виду. Существует, как вам должно быть известно, знак, обеспечивающий невидимость. Вы хотите знак, который нейтрализует его действие? Не совсем. Представьте, что есть некая сущность, и она невидимая. Даже не то чтобы невидимая, а... Знал бы, как объяснить, сам бы быстрее нашел информацию. Поморщился я. В общем... Он как бы не здесь. Дух, не дух, не знаю. Но может по своему желанию являться в виде человека или зверя. Так вот, меня интересует техника, которая позволила бы его принудительно заставить материализоваться. Чтобы убить. И посмотреть, что внутри. Святые угодники, Владимир Сеулыч. С чем таким вы связались? Ужаснулся Дубовецкий. С Лешем. Леший? Но это же... «Помилосердствуйте, это ведь деревенская байка!» «Распространенное мнение. Но меня с товарищем эта ваша байка позапрошлой ночью чуть не убила». «Я, конечно, еще кое-кого поспрашиваю, кого поймаю. Однако что-то мне подсказывает, что братья-охотники с такими прелестями не сталкивались». М «Да». Дубовицкий покусал верхнюю губу. «Что ж, моментальным ответом не обрадую. Тоже ничего подобного сходу не припоминаю». «Но я поищу информацию, это могу обещать». «Все, чего прошу», — кивнул я. «Дадите знать, если что-то отыщется». «Все непременно, господин Давыдов. Я, поверьте, очень хорошо понимаю, что вы, и такие, как вы, единственное, что отделяет Россию от падения во тьму». «Да ладно», — улыбнулся я. «Не драматизируйте. Кстати, у меня к вам еще один вопрос. Попроще, я думаю». «Извольте». Знаком ли вам такой герб или символ? Корона и две скрещенные сабли. Вот тут Дубовицкий не раздумывал и секунды. Сразу кивнул с видом человека, крайне довольного тем, что может услужить. Разумеется, это герб головиных. Головиных, повторил я и почесал переносицу. А головины это у нас. Вы, скорее всего, знакомы с Катериной Матвеевной Головиной подсказал Дубовецкий. «Угу, точно. Катерина Матвеевна, светочей моих, с перламутровыми пуговицами, с которой мы так до сих пор и не попрощались ни разу как следует. Разумеется, я помнил ее фамилию, но, честно говоря, надеялся, что ошибся, что даже моя феноменальная память может давать сбои. Блин, ну вот что за подстава такая, а?» «Сами-то Головины проживают в Смоленске», — сказал Дубовицкий, «а юная госпожа Головина в имении под Поречием». У родственницы загостилась. «Ясно», — вздохнул я. «Спасибо большое, что просветили. На прощание мы пожали друг другу руки, и я с чистой совестью отправился обратно в трактир. Оставалось только заночевать, доехать ехать домой. Торчать в Поречи доли не имело ни малейшего смысла». Единственная ниточка уводила в объятия Катерины Матвеевны. Однако пока что я считал преждевременным выносить ударом ворота и испепелять имение, где она гостит красным петухом. Карету можно украсть. Герб можно нарисовать самому, не спросив разрешения у права обладателя. Наконец, Катерина Матвеевна и человек в карете могут быть вообще не связаны. Головины, если я правильно понял, большой и богатый род с кучей родословных линий. Если этот хрен приехал из Смоленска, то он мог остановиться где-то в Поречье и не ставить о том в известность свою родственницу. Он, может, о существовании ты этой родственницы давно забыл. Но поговорить с Катериной Матвеевной, безусловно, надо. Тем более соскучился. Только не сейчас. Сейчас у нас на повестке дня защита усадьбы. Вернувшись в Давыдово, я позвал Захара. Вдвоем с ним мы протянули вдоль чистокола заговоренную бечевку. На обычное открывание-закрывание ворот амулет не реагировал. Включаться должен был, если ворота пытались взломать. Например, тараном. То же самое относилось к чистоколу. «Готово! Краш-тест!» — скомандовал я. Захар и Данила подхватили с двух сторон бревно и с разбегу ударили в закрытые ворота. «Ого!» «Нормально» — отшвырнуло, метров на пять. «Сорян, мужики», — покаялся я. «С меня компенсация». «Владимир Селч!» Данилов вскочил на ноги. Глаза его сияли. «Ух, крепкая же штука! Дозвольте, я еще раз тресну!» Обеспечив таким образом безопасность усадьбы, я засобирался в гости. В имение Дорофеева моего знака пока не было. Для визита пришлось закладывать карету. В Дорофееве я не ошибся. Задавать дурацкие вопросы из разряда «Откуда это у вас, господин Давыдов, как с куста появилось аж пять лошадей на продажу?» он не стал. Мы спокойно обсудили цену. Сошлись на той, которая устроила обоих. После чего я сказал, что давно интересуюсь соколиной охотой. Слышать слышал, наблюдать не доводилось. Дорофеев расплылся в довольные улыбки. «О, я страстный поклонник этой забавы. Идемте, покажу вам своих красавцев» и меня отвели в птичий сарай. Может быть, у этого помещения было более удачное название, но вслух граф его не произнес, а спрашивать я не стал. Довольно просторное помещение, в котором тусили по-настоящему шикарные птицы. Большие коричневые расцветки. Они сидели в огромных клетках отдельно друг от друга. Видимо, чтобы не передрались. Пусть и на одного хозяина работают, а все же хищники. На чужака птицы уставились с подозрением. Замерли на насестах, будто в ожидании команды ФАС. «Ну вот», — сказал, надувшись от гордости Дорофеев. «Каковы, а?» «Великолепны», — честно признался я. «А как у них с дальностью полета?» «Невероятно сильны и выносливы, а главное — быстры», — воздержался от точных цифр граф. «А уж какие охотники!» Он взял откуда-то жесткую кожаную перчатку длинную по самый локоть. Вытянул руку и как-то по-особому свистнул, открыв одну из клеток. Обитавший там сокол стрелой метнулся и замер, вцепившись когтями в перчатку. Дорофеев поднес птицу ко мне, предупредил. «Гладить не рекомендую. Птицы знают только хозяина, чужака могут покусать. Я мысленно скостовал знак, подсмотренный у пацана в нижних жопках, после чего смело погладил сокола по голове. Птица зажмурилась от удовольствия и потерлась о мою ладонь. «Владимир Всеволодович, вы когда-нибудь перестанете удивлять людей?» — воскликнул Дорофеев. «Проще людям перестать удивляться», — усмехнулся я. «Кажется, я ему понравился». Словно подтверждая это высказывание, сокол перепрыгнул ко мне на руку. «Ух, блин, ну и когти. Моя-то перчатка явно не для таких испытаний предназначалась». «Что ж, похоже, мне придется подарить вам этого красавца», — рассмеялся Дорофеев. «Будем считать, что это мои пять копеек в счет вашего будущего увлечения. Соколиная охота — это смею заверить на всю жизнь». «Охотно верю», — сказал я, уворачиваясь от сокола, который придумал тереться головой о мой подбородок. «Мне кажется, это начало прекрасной дружбы». «А вы, позвольте полюбопытствовать, планируете использовать птиц для обычной...» «Человеческой охотой? Или...» «Ну, вы понимаете, о чем я». «Буду честен», — сказал я. «Он мне пока вообще не для охоты. Скорее, для быстрой почтовой связи». «Боюсь, этому они не обучены». «Так они и к чужакам ласкаться не обучены». Дорофеев только покачал головой. В итоге он подогнал мне в комплект к Соколу специальную перчатку, и дело пошло веселее. А как вообще это происходит? заинтересовался я. Ни разу не виделся калиной охоты. Дорофеев улыбнулся. Желаете посмотреть? Не отказался бы. Понятно, что мне-то птица нужна для других целей. Но чтобы максимально полезно использовать девайс, надо знать его характеристики. Что ж, если угодно. Прямо сейчас устроить серьезную охоту не получится для этого нужна подготовка. И время не самое удачное. На охоту выезжают рано поутру. Если изволите задержаться, хотя бы на день-другой. Да мне серьезная не нужна. Жратвы дома хватает, слава тебе, Господи. Везде, чего уж точно, обойдусь. Мне просто посмотреть, как работает. Это пожалуйста. Снова улыбнулся Дорофеев. Это можно устроить. И подошел к другой клетке. Любовно посмотрел на сидящую в ней птицу. Позвал. «Демид!» «Снаряди-ка мне скворушку. На охоту пойдем». Пока подошедший Демид упаковывал птицу в снаряжение, Дорофеев ознакомил меня с теоретической частью. Посредством соколов охотились на любых других птиц — уток, тетеревов, куропаток, перепелов и так далее. А также на зайцев или даже лис. Словом, любую живность, которую сокол мог поймать и притащить хозяину или же удержать до его прихода. Скворушка выглядел так, как будто без проблем поймает и удержит, например, меня. А Захара так и хозяину притащит, было бы там чего тащить. Чтобы хозяин понимал, куда идти искать сокола после того, как тот поймает добычу, к птице привязывали колокольчики. Звенят — значит, цель достигнута. И все, что нужно сделать хозяину — идти на звук. Колокольчики, как я понял, были основной частью птичьего снаряжения. Помимо них, на скворушку надели кожаный нагрудник, а на ногах закрепили кожаные кольца. Дорофеев назвал их «обножками». К одному из колец прикрепил шнур. Получилось что-то вроде поводка. Серьезно все, прям по-взрослому. Снарягу для моего сокола Демид принес в отдельном мешочке. Видимо, шла в комплекте. Я хоть и был уверен, что едва ли мне это добро пригодится, взял. Не обижать же нового друга.